Глава вторая. В паутине. Сомс вернулся в Англию на следующий день. А на третий день утром к нему явился мистер Полтит с цветком в петличке и в коричневом котелке. Сомс указал ему на кресло. «Вести с войны, кажется, не так уж плохи», — сказал мистер Полтит. «Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр?» «Благодарю вас вполне». Мистер Полтит наклонился вперед улыбнулся, повернул руку ладонью кверху, посмотрел на нее и сказал мягко. «Кажется, мы, наконец, уладили ваше дело, сэр». «Что?» — воскликнул Сомс. «Девятнадцать» совершенно неожиданно сообщила нечто, что мы, как мне кажется, вполне основательно можем назвать бесспорной уликой. И мистер Полтит сделал паузу. «Да? Так что же именно?» Десятого сего месяца, после того, как она днем была очевидицей свидания между 17 и неким лицом, 19, она готова подтвердить это клятвенно, видела этого человека, выходящим из спальни, 17 около 10 часов вечера. При известном умении представить факты, этого будет вполне достаточно. Тем более, что 17 покинула Париж, несомненно, с вышеупомянутым лицом. Они в сущности оба исчезли. И мы еще не напали на их след, но мы их разыщем. Разыщем? Девятнадцать очень усердно работала и при очень трудных обстоятельствах. И я рад, что она, наконец, добилась успеха». Мистер Полтит вынул папиросу, постучал ею по столу, посмотрел на Сомса и положил ее обратно. Выражение лица его клиента было далеко не ободряющее. «Кто же это новое лицо?» — спросил Сомс отрывисто. «Этого мы не знаем. Она может клятвенно подтвердить самые факты. И она дает точное описание его наружности». Мистер Полтит достал письмо и начал читать. «Средних лет, среднего роста, днем в синем костюме, вечером во фраке. Бледный, волосы темные, маленькие темные усики, впалые щеки выдающийся подбородок, глаза серые, маленькие ноги, виноватый вид. Сомс встал и отошел к окну. Он стоял, охваченный бешеной злобой. Идиот, форменный идиот, запутавшийся в собственной паутине. В течение семи месяцев платить по 15 фунтов в неделю, чтобы быть выслеженным в качестве любовника собственной жены. Виноватый вид он распахнул окно. «Жарко здесь», — сказал он и вернулся на свое место. Закинув ногу на ногу, он смерил мистера Полтида спокойно презрительным взглядом. «Я сомневаюсь, чтобы этого было вполне достаточно», — сказал он, растягивая слова. «Ни имени, ни адреса. Мне кажется, вы можете оставить эту леди в покое на время». А заняться нашим другом 47. Узнал ли Полтит, что речь шла о нем самом, Сомс не мог сказать. Но он вдруг представил его себе в кругу приятелей, безудержно покатывающимся с хохоту. Виноватый вид, проклятие. Мистер Полтит убедительно, чуть не с пафосом, сказал. «Уверяю вас, сэр, нам удавалось устраивать дела с меньшими данными, чем эти». Ведь это же Париж, знаете ли. Интересная женщина живет одна. Почему не рискнуть, сэр? Мы могли бы представить это так, что это не вызвало бы никаких сомнений. Солнце вдруг осенило. У этого типа затронута профессиональная струнка. Величайший триумф моей карьеры устроил одному клиенту развод из-за посещения спальни его же собственной жены. Об этом долго будут вспоминать, когда я уйду со сцены». И на одно неистовое мгновение у Сомса мелькнуло. А почему нет? В конце концов, есть тысячи людей среднего роста с маленькими ногами и виноватым видом. «Я неуполномочен рисковать», — сухо сказал он. Мистер Полтит взглянул на него. «Жаль», — сказал он. «Очень жаль» то первое дело может оказаться очень затяжным. Сомс встал. Это не имеет значения. Следите, пожалуйста, за сорок Постарайтесь не попасть пальцем в небо. При словах «пальцем в небо» глаза мистера Полтида сверкнули. Отлично. Мы будем держать вас в курсе дела. И Сомс снова остался один. Грязное, смешное, паучье дело. Положив локти на стол, он лег головой на руки. Так он просидел целых десять минут, пока старший Клерк не вывел его из этого оцепенения, явившись к нему с проектом нового выпуска акций, подающих большие надежды. В этот день он рано ушел из конторы и отправился в ресторан «Британь». Он застал только мадам Ламот. «Не выпьет ли месье чашечку чаю?» Сомс поклонился. Когда они уселись в маленькой комнатке, заняв позицию под прямым углом друг к другу, он отрывисто сказал. «Я хочу поговорить с вами, мадам». Быстрый взгляд ее ясных карих глаз сказал ему, что она уже давно ждала этой фразы. «Прежде всего я хочу вас кое о чем спросить. Этот молодой доктор, как его зовут, есть ли что-нибудь между ним и Аннет?» Она вся вдруг сделалась похожей на стеклярус. Скользкая, черная, твердая, блестящая. «Анет молода», — сказала она. «Так же, как и месье ле доктор. Между молодыми людьми все совершается быстро. Но Аннет — хорошая дочь. Ах, что за редкостная натура!» Чуть заметная улыбка мелькнула на губах у Сомса. «Так значит, ничего определенного». «Определенного? О, нет! Молодой человек очень мил. Но что вы хотите? Сейчас у него нет денег?» Она подняла свою чашку с синим китайским рисунком. Сомс сделал то же. Их глаза встретились. «Я женатый человек», — сказал он, — «и уже много лет живу в врозь с женой. Я намерен развестись с ней». Мадам Ламот опустила свою чашку. В самом деле, какие трагедии бывают на свете? Полнейшее отсутствие в ней какого бы то ни было чувства вызвало в Солнце что-то вроде презрения. «Я богатый человек», — сказал он, чувствуя, что это замечание не очень хорошего тона. «В настоящий момент бесполезно говорить больше, но я полагаю, вы понимаете. Глаза мадам, раскрытые так широко, что из-под век были видны белки», Посмотрели на него в упор. Оля! Менузовым лютом. Ну что же, у нас еще много времени. Это было все, что она сказала. Еще чашечку. Сомс отказался и, простившись, с ней, отправился в западную часть города. На этот счет можно быть теперь спокойным. Она не позволит Аннет скомпрометировать себя с этим веселым молодым ослом. Пока! Но какова вероятность того, что он когда-нибудь сможет сказать «я свободен»? Вероятность. Будущее потеряло всякое подобие реальности. Он чувствовал себя как муха, запутавшаяся в волокнах паутины, жадно взирающая беспомощными глазами на желанную свободу. Ему хотелось двигаться и он прошел до Кенсингтонгского сада и оттуда на Квинсгейт в челси Может быть, она вернулась в свою квартиру? Это он, во всяком случае, может выяснить, ибо после ее последнего самого унизительного отказа его уязвленное самолюбие снова пыталось утешиться тем, что у нее, несомненно, есть любовник. Был обеденный час, когда Сомс подошел к знакомому дому. Нет надобности справляться. В ее окне какая-то седая дама поливала цветы в ящике. Очевидно, квартира сдана. И он медленно прошел мимо дома и побрел обратно вдоль реки и в сумерках такой чистой, невозмутимой красоты, такой гармонии и покоя всюду, за исключением его собственного сердца.